Глава 6. Москва. Среда. 19.20. В гардеробе столпился народ. Все спешили покинуть мероприятие. Служба безопасности центра контролировала ситуацию на случай давки или паники. Двери открылись, чтобы не было душно. Женщина обхватила себя руками. Холодно. Воздух с улицы по осеннему кусал обнаженные плечи. Она стояла в очереди за пальто. Случившееся не входило в ее планы. «Но она во всем разберется, уладит ситуацию». Пикнул телефон. Пришло сообщение. Женщина его прочитала, посмотрела на часы. Дорогой циферблат с бриллиантами на узком запястье показывал начало восьмого. Она еще успевает навстречу. Но сперва надо заехать в одно место. «Это ужасно, просто ужасно!» «А что случилось?» Она обернулась. «Сзади стояли две женщины». «Одна пожилая в черном бархатном платье, а вторая чуть моложе, в белой блузке с массивным жемчужным ожерельем поверх». «Говорят, ту девушку отравили», — сказала пожилая женщина. «Отравили?» «Да, но, надеюсь, это не из-за местных блюд. Я ведь тоже их ела». «И я», — пивнула дама в жемчуге. «Не думаю, что это связано с едой, иначе бы уже приехали службы посерьёзнее». «Ты права, у вас чудесное платье, дивный изумрудный цвет» пожилая женщина улыбнулась. «Спасибо», — кивнула Альбина, отвернувшись от собеседниц и продолжая мерзнуть. «Отравление. Ну что ж, пусть будет так».